Глава сорок восьмая. Есть одно очень правильное правило. Да, я знаю, что это тавтология, и так говорить нельзя. Но именно так мне хочется сказать. В чём заключается правило? Всё просто. Не подслушивайте, не подглядывайте и не читайте чужие письма и сообщения. Если не хотите узнать, что-то очень неприятное. Мама учила меня этому с самого детства. Я не знаю, что это тавтология, Когда я приходила к ней плакаться, что девчонки что-то там про меня сказали. Мама всегда говорила: если подружки обсуждают кого-то с тобой, то так же за твоей спиной могут обсуждать тебя. Не готова к сплетням? Не сплетничай. Не хочешь узнать неприятные вещи о себе? Не подслушивай и не читай чужой мессенджер. Я ей не хотела читать. Просто мы пошли утром гулять с детьми. Они так обрадовались, что папа приехал. И Матвей, Матвей как-то так сразу к нему побежал, и и забылась та обида, которая была в Москве. Они начали болтать о футболе, о матчах, и Ярослава с ними. Потом Егор взял мяч, и они пошли бегать по берегу. Стина отдал мне телефон, чтобы он ему не мешал. Я посмотрела на экран чисто машинально, а там высветилось: "Ты уже уломал свою витаминку насвать по. Нам очень нужно, чтобы ты на ней женился, Егор. Не упусти мяч". И всё. Мне захотелось выбросить телефон в море, словно это была какая-то гадкая, противная, скользкая медуза. Зачем я посмотрела на экран? Зачем? Лучше мне было ничего не знать. Вышла бы замуж, была бы счастлива. Ну и что, что ему почему-то там нужно на мне жениться? Интересно, почему? Для имиджа, что ли? Чтобы отогнать от него всех чудо-уток? Чтобы вопросы со Снежанной закрыть окончательно? Почему? Почему на мне нельзя просто жениться, потому что я достойна и любима? Егор и дети бегают по берегу, кричат, довольные и счастливые. А я сижу на тёплом пледе, подобрав под себя ноги, и чувствую, как по щекам бегут слёзы. Может, на мне проклятие какое-то, венец безбрачия? Может, поэтому мне не везёт, и маме не везло? А вдруг это и Ярославе передастся, и она тоже будет одна, несчастная в любви? Виталина, можно я с тобой посижу? Отец подошёл так бесшумно, или просто у меня в ушах гул от слёз? Ты плачешь? Нет, просто ветер. Вспоминаю встречу в парке, когда Егор застукал меня с Матвеем. Моя мама никогда не плачет. Она не женщина, она витаминка. Если бы мне тогда удалось сбежать, Что было бы с нами? Смогла бы я сохранить секрет? И стоило ли это делать? Стоило ли вообще столько лет бежать от своих чувств? Перед глазами снова то сообщение, которое я прочитала в телефоне у стены. Ты уже уломал свою витаминку на свадьбу. Не упусти мяч. Я просто гол, который нельзя пропустить. Тот самый последний мяч в серии послематчевых пенальти. Виталина дочка внезапно очень-очень хочет быть чьей-то дочкой. Хоть чьей та? Пусть даже мужчины, который не стоил моей мамы, не стоит меня. Но поворачиваюсь и утыкаюсь ему в грудь. Ну, ну, девочка моя, Хочу кричать, что я не его девочка, что я только мамина. Но теперь разве есть в этом смысл? Поплачь, малышка, поплачь. Знаешь, твоя мама не любила плакать, считала, что это слабость, непростительная, и всегда говорила, что это ветер. Точно, я помню. У меня это от мамы. Нет, слёз. Саринка в глаз попала или ветер, или лук злой. Она рыдала только на сцене, по-настоящему плакала. Я же ходил на её спектакли несколько раз. Ах, как она играла Чеховскую Машу. Да, пусть театр небольшой, постановка слабая, но Алику Арбузова Ты только не бойся быть счастливым, мой бетный Марат. Я забыла, как дышать. Он помнил, помнил мамины любимые роли. Она столько рассказывала именно об этих спектаклях. На сцене она плакала, а я ей говорил, что пока я с ней, она может реветь сколько угодно. Она смеялась, говорила, что не будет. А мне Мне так хотелось, чтобы она заплакала хоть раз. Знаешь, я ведь когда уезжал, был уверен, что она меня не любит, что ей всё равно. Ну, был обеспеченный любовник и нет, будет другой. Злился, дико злился. Хотелось схватить её и встряхнуть, сказать: "Ну давай же поплачь, поплачь, и я останусь с тобой". Чёрт. Как он может так врать? Я резко отстраняюсь, отпихиваю его. Вы бы не остались. Не остались? Не смейте так говорить. Вы не смеете делать маму виноватой. Она, она думала только о вас и ждала вас. Прости меня, Виталина, прости. Я был молодым идиотом. Я правда думал, что ей всё равно. Женился, уехал, она мне ещё на прощание открытку прислала с совет до да любовь а мне выть хотелось главное если бы моя жена была дурная может легче было бы но моя элла хорошая нежная милая ласковая ты её любишь вы любите я не знаю как с ним говорить на ты или на вы хочется вроде на ты И как-то неловко. Наверное, люблю. Наверное, он говорит наверное, значит, не любит. Или или просто рисуется передо мной, чтобы не унизить маму. Так не бывает, наверное. Или любишь, или Ты любишь Егора? Ставит в тупик. Впрочем, нет, никакого тупика. Люблю. Почему тогда плачешь? — Почему у вас с ним не получается? Зачем ты Дворжецкого в женихи записала? — Почему не получается? Вот кольцо, мы поженимся, а Дворжецкий просто мне подыграл. — Значит, у вас все хорошо? — Значит, все хорошо. Только я тот гол, который нельзя пропустить. Или я опять что-то не так прочитала? — Нет. Мы ведь выяснили, что в тот злополучный день я прослушала выступление Снежанной, но Егор ей не отвечал. Вернее, он отвечал, думая, что она не в себе, ну, слегка перебрала. Он просто не хотел её расстраивать. Выслушал, потом сказал, что ей надо к доктору. Они спустились вниз, а там я с Иваном. У него крышу сорвало. А дальше? Дальше я уехала в телефон в ЧЭС. На мой звонок ответила Снежана. Оказывается, она Егору переадресацию подключила. Мой звонок на её номер. Умно. Мы с Иваном поехали работать в Турцию. Ну, это я думала работать. А для Ивана работа была прекрасной ширмой. Он слал Егору и ребятам из команды наши фото. Вот я на яхте в купальнике, вот с коктейлем в руках, вот с Иваном в обнимку. Фото, которые я считала рекламными, на самом деле хорошо послужили Ване Тарасову. Да, сегодня ночью мы не только любили друг друга, мы с Егором наконец поговорили. И надо же мне было посмотреть в его дурацкий телефон. Возвращаемся в дом Дворжевского. Я стараюсь вести себя так, словно ничего не случилось. Всё хорошо. Но в голове зудит. Ты уже уломал свою витаминку на свадьбу. Нам очень нужно, чтобы ты на ней женился, Егор. Гуля кормит нас обедом. Отец и Дворжецкий тоже с нами за столом. Я стараюсь всех развлечь, создать непринуждённую атмосферу. И мне кажется, что мне это удаётся. А потом Дяна ведёт детей спать, и мы с Егором оказываемся в моей спальне. Витаминка, что случилось? Ничего. Можешь ответить своему другу или кто там тебе пишет? Ты ещё не уломал меня на свадьбу. Что?